Карета вдруг остановилась. «Где мы? Куда мы приехали?» Испуганно спросила Нина Андреевна. «Не беспокойтесь, дайте руку, вы со мной». Швейцар распахнул дверцы. Молодая женщина увидела лестницу, убранную красным сукном и тропическими растениями. Она не шевелилась. «Ради бога, не делайте скандала», — шепнул Хилатов и почти силой потащил ее за руку из кареты. «Ни за что!» — так же шепотом ответила молодая женщина. «Одну минуту, только одну, умоляю вас». Два лакея и швейцар, вытянувшись, смотрели на эту сцену. Парфенова покраснела от стыда. Она была твердо уверена, что они едут домой, и ей в голову не пришло ничего подобного. Колебаться доля было невозможно, и Нина Андреевна вышла из кареты. Лакей быстро провел их в роскошную залу и плотно прикрыл двери, оставив их вдвоем. «Князь, как вы смели!» – вскрикнула молодая женщина. Он стоял молча, опустив голову, и Нина Андреевна смотрела на него с негодованием, совершенно забыв, что этот человек когда-то ей нравился». «Как вы смели!» — повторила она. «Простите!» — прошептал он. «Я почти лишился рассудка». Роль ослепленного любовью плохо шла к его фигуре, и Нина Андреевна чувствовала это. «Потрудитесь немедленно отвести меня домой, слышите?» — произнесла Парфенова повелительно. Он молчал и не двигался с места. «Если вы сейчас не отвезете меня...» «Я уеду одна, прощайте». «Нина Андреевна, я прошу вас не забывать, что я тоже не мальчик. Вы ведь меня пригласили ехать с собой, а не я вас. Потрудитесь подчиниться моему маршруту и не делать скандалы, иначе...» «Что? Вы угрожаете?» «Пока я не угрожаю, а только прошу. Но если вы будете продолжать сумасбродство, то дело может дойти до угрозы. Потрудитесь сесть». Я не сяду, а я говорю, что вы сядете. Хилатов сверкнул глазами и подошел к Парфеновой. Вы сядете и прикажете Лакею подавать обед. Нина Андреевна задрожала. Я прошу вас, отпустите меня. Поздно. Мы уйдем отсюда вместе через час. Если вы захотели играть роль благодетельной супруги, «Вам следовало подойти на скачках не ко мне, а к мужу!» «Князь!» — только и могла выкрикнуть Нина Андреевна. Хилатов поддержал ее, усадил на кресло и позвонил. «Подайте закуску и два обеда, и заморозьте клико!» «Теперь вы приходите в себя?» — спросил Хилатов. Вы видите, что черт не так страшен, как его молюют. Ну, дайте вашу ручку. Будем друзьями. Пошатываясь, Нина Андреевна поднялась и произнесла. Негодяй! И раньше, чем Хилатов встал, она была уже за дверьми. Хилатов, как тигр, бросился на свою жертву и, стиснув ей до боли плечо, вернул в кабинет. «Вы не уйдете отсюда, слышите ли? Я сейчас пошлю за полицией и отправлю вас в участок». «Понимаете?» Он задыхался от злобы. «Я предлагаю вам выбор. Или вы исполните все, что я вам прикажу без всяких возражений, или вы с околотошным пойдете в участок. Я обвиняю вас». В покушении на кражу у меня денег. Я ни перед чем не остановлюсь. Нина Андреевна с ужасом смотрела на страшного шантажиста. И ей пришло в голову, что ведь она чуть не полюбила этого человека. Быть может, скоро она принадлежала ему добровольно и считала бы его чуть ли не героем. «Я покажу вам, что я не шучу», – продолжал Хилатов – надавливая пуговку электрического звонка. «Делать нечего. Вы сами себя губите. Завтра весь Петербург будет знать о краже кошелька в отдельном кабинете Ташкента с супругой Парфенова. Я посылаю за полицией». «Вы этого не сделаете». «Вот увидите». Парфенова стояла с дико блуждающими глазами. «Убейте меня». «Ха! Как это трогательно!» Я вовсе не имею в виду убивать вас. Даже напротив, я люблю вас. Да неужели вы думаете фигурировать героиней трактирной дамы? Пощадите меня, выпустите меня. Я, кажется, лишаюсь рассудка. Хорошо, Нина, я тебя отправлю домой. Поклянись жизнью своих детей, что ты придешь ко мне на дачу против вас в лесном. «Князь, вчера я способна была, пожалуй, дать такую клятву. Я считала вас джентльменом. Вы были в моих глазах зевсом, которому почти нельзя отказать, пред которым преклоняются все женщины. А сегодня? Сегодня я увидела вас. Ладно, довольно ломать комедию. Говори, да или нет? Нет». Филатов ничего не возражал. Когда на звонок вошел лакей, он приказал позвать распорядителя. Бритый татарин во фраке немедленно явился. Послушайте, Хабибулов, эта женщина, которую я увез со скачек, вытащила у меня деньги. Пошлите за полицией. Парфенова схватилась за голову. Я согласна, на все согласна. Пойди сюда и говори. Клянусь жизнью моих детей, что не далее недели я добровольно приду к Хилатову. Парфенова повторила. И еще клянусь, что все происходящее здесь останется тайной и я никогда никому и ничего не скажу. Она повторила. Наконец я клянусь, что я не буду принадлежать никому, кроме Хилатова. «Отведите эту даму в мою карету и прикажите кучеру отвезти ее в лесной, на Муринский, после чего пусть вернется и ждет меня». Беззвучно Парфенова удалилась, Ахилатов крикнул. «Эй, хор цыган сюда! Дайте Редереру, пей, гуляй, веселись!» Меня измучила эта женщина.